Жуткая история. Переводя на человеческий язык то, что узнал Том, звучало бы приблизительно так. Собственно, родина этого привидения была старинная вилла на краю города. Там оно и куролесило. Дом был темный и сырой, с гулким эхом в холле и робкими обитателями, которых так весело было пугать. Короче, привидение предавалось там полному и безраздельному счастью, пока однажды в пятницу... «Это случилось, не задулка до рассвета», — рассказывала привидение сопя. «Я как раз собирался уже закончить, курлесить и хотел идти спать. Тут он и появился, страшный призрак, жуткий и у, -у, у такой пудлый мне, говорит, понравился этот дом. Просто схватил меня за шкирку и выкинул на крышу». После этого набрал воздуха и сдул меня с крыши дулой из моего собственного дома. Схлиповое привидение уменьшилось еще больше, но ни одна слезинка не выкатилась из его глаз, только чуть-чуть серебряной пыли. Дыхание огромного призрака донесло привидение аж до улицы Тома. И тут уже светать начало, и привидение нашло самый темный, самый старый дом и скользнуло в подвал». «Дверь в эту кладовку пахла так соблазнительно пауками и мукрицами!» Схлипывало привидение, а потом зломило свои бледные руки. «А теперь меня прокуняют и отсюда! Что теперь станет со мной?» Том снял очки и протер их. Он всегда так делал, когда был в смятении и не знал, как быть. Его начала мучить совесть. «А имя-то у тебя есть?» — спросил он. «Или называть тебя просто привидение?» звать меня Ху-Ху-Хуга», — шмыгало носом привидение. «Не на что, не такое уж и страшное имя», — сказал Том и снова надел очки. «И что с того, что мне пользы от моего имени?» — обиженно произнес Хуга. «А тебя как звать?» «Том». «Ну и тоже ничуть не лучше», — сказал Хуга и снова начал тихонько поскуливать. «Хватит уже, у меня есть идея», — заявил Том. «Я знаю одну женщину, она очень хорошо разбирается в привидениях». «Это она мне рассказала, как тебя...» Он покраснел. «Ну, то есть, чего привидения не любят, про это все я знаю от нее». «Ага, сырые яйца, к примеру», — проворчал Хуга и тут же покрылся своим сердитым цветом плесени. Том смущенно поправил очки. «Ну ладно тебе». «Но, может, эта женщина знает, как прогнать из твоего дома огромного призрака». «Ты так думаешь?» — прошептал Хуга и принялся взволнованно колебаться туда-сюда. «Ты правда так думаешь?» «Завтра же я у нее спрошу», — пообещал Том. «А ты веди себя тут внизу тихо, ясно? За твоей слизи в подъезде Пампель выйдет из себя». «Ах!» — выдохнул Хуга. и обиженно забился за ящик с картошкой. Том, зевая, поднялся из подвала наверх и, не ожидая больше никакой опасности, открыл дверь в подъезд. «Ага! Том Томский! Вот кто это натворил!» Прогремел над головой мальчика хорошо знакомый голос, и в следующий момент ноги Тома уже беспомощно болтались в воздухе. «Ну, погоди, озорник! — рычал Эггон Пампель, почтенный смотритель дома. — Теперь тебе придется все здесь оттирать. На коленях будешь ползать, а вот это вот... Он выхватил из рук Тома кассетный магнитофон. — Шум, нарушающий покой жильцов, даже если ты прячешься с ним в подвале. — Отпустите меня, — отбивался Том руками и ногами. — Я ничего не сделал. — Ах, так! шипел Ризин Пампель. И это шипение звучало куда более грозно, чем его крик. «Тогда взгляни-ка на мой коврик и на лестницу вот тут, но ну Он тыкал трепыхавшегося Тома в лужице слизи, которые остались от привидения. «Это, по-твоему, не свинство?» «Это не я!» — негодовал Том. «Сейчас же отпустите меня, иначе я буду кричать!» «Ну, попробуй!» — сказал Ризен Пампель и широко ухмыльнулся. Тогда тебе придется еще объяснять родителям, что ты делал в полночь в подвале. Том в ярости кусал губы проклятие. А как он объяснит им это? Ха! -ха. Что ты вдруг притих, а? Засмеялся Ризин пампель и поставил Тома на ноги. Стой здесь и не двигайся с места, ясно? Я принесу ведро и большую тряпку, а ты быстренько и без лишнего шума берешь всю эту грязь. С мрачной миной, стиснув зубы, Том кивнул. А что ему еще оставалось? До трех часов утра он скаблил подъезд. В то время, как все остальные люди в доме, включая его родную семью, мирно спали в своих теплых постелях.